Глава 69. Рождественские сказки. Взять с собой настроение, танец, книгу, вино, сыр, музыку, камин и мужчину, можно двух. До нового 2022 года осталось неважно сколько, сколько-то осталось. Где-то полгода назад один психолог, мужчина, сказал мне: "Сядь и напиши о себе эссе". И я села И написала на одном дыхании, и хорошо получилось, оптимистично. И добавил, «Дай это прочесть пяти любым знакомым мужчинам. Поверь, ты услышишь, уверен, много нового и приятного о себе». Написала-то я быстро и откровенно, как на духу. Но поняла, что сейчас в моем окружении нет ни одного мужчины, которому бы я хотела это дать прочесть. Ни брату, ни даже Марио. И до сих пор никто этого не читал, кроме моих психологов, и теперь вас. Вам мой подарок-совет, женщина вы или мужчина, найдите 10 минут в предновогодней суете ну, или после Нового года, сядьте и прислушайтесь к себе, какой, какая я, и напишите. А потом подумайте, с кем вашими мыслями вы готовы поделиться. Эссе на тему, что мне нравится в себе как женщине и почему. Мне нравится в себе как женщине то, что я чувствую, ощущаю себя уникальной, неповторимой, единственной. Я могу быть разной, легкой и серьезной, веселой и не очень, стеснительной и предельно откровенной. Это помогает мне понимать и чувствовать других людей, находить с ними общий язык. Я умею любить, уважать, чувствовать, слушать, отвечать, дарить, давать, получать, принимать. Я очень красива. Мне нравится почти все в своей фигуре и лице. И даже то, что мне не очень нравится, все равно нравится. Я харизматична, это тоже привлекает во мне. Я общительна, мне комфортно с людьми, в обществе, я внимательная. Я разная, могу быть домашней и уютной, а могу включить стеро. Я внимательная и заботливая, я люблю дом и тепло уюта. Я нежная, ласковая, тактильная, я люблю целовать сонные глаза. Теперь знаю, что очень сексуальное, чувственное и очень страстное. Мне нравится это, потому что это дарит мне новые ощущения, новые удовольствия для меня и моего партнера. Я очень пластичная, я люблю танцевать в танго-клубе, сама для себя или заводить своим танцем мужчину. Я смотрю на себя, обнаженную в зеркало, и сама себя хочу. У меня красивый голос. Мне нравится, что я женщина ребенок во мне есть эта уникальная сочетаемость. Это мне дает возможность чувствовать и открывать себя по-разному. Я хорошая хозяйка, Я умею создать тепло, красоту и уют дома. Я в хорошем смысле чистюля, но не педант. Я романтично и мечтательно, в то же время я реалист. Я рукодельна. Из моих рук рожается много красоты. Я умна, образована, воспитана, начитана, разносторонне развита, с отличным чувством юмора. Мне это нравится, потому что я могу найти контакт практически с любым человеком. Я активна, подвижна во всех смыслах. Я смелая. Меня привлекает все новое, мне это нравится, потому что я не боюсь пробовать, экспериментировать. Я любопытна и любознательна. Это дает мне возможность открывать все больше неизведанного в себе и вокруг и через это узнавать себя с новой стороны. У меня прекрасный вкус и чувство стиля. Я эстет. Я люблю все красивое, изящное. Я очень счастлива. Я умею быть счастливой в мелочах. Сейчас я пишу этот текст за окном солнца и чувствую счастье в моменте. Я умею ценить мелочи. Я умею создавать. Жить вдоль Чевита. У меня талант любить эту жизнь, и я умею заряжать этим других людей. Я благодарна и щедра, обожаю говорить комплименты, получать и делать подарки. Я преданная и верная, пунктуальная и ответственная. Я веселая и улыбчивая, я компанейская, я оптимист, я дружелюбная. Мне это нравится, потому что у меня много друзей, таких разных и прекрасных. Я очень сильная, иногда мне кажется, ничто не может меня сломить. Мне это нравится, потому что, поняв, насколько я сильная, Теперь я готова стать слабой. Я дурашка со своими любимыми тараканами. И мне это нравится, потому что сейчас я стараюсь больше чувствовать, а не думать. Иногда мне кажется, что я безбашенная. Я умею жить для себя и для других. Я безграничная, безгранная. Больше всего вопросов у моих психологов было к последней фразе. Для них это не о моей свободе а как раз о том, что я не научилась еще хорошо выстраивать личные границы.